Глава восьмая. Сезанн пишет мой портрет. 1896-1899 годы. Мои отношения с Сезанном не ограничились поездкой к нему в Экс. Я видел его каждый раз, когда он приезжал в Париж, и он проявлял по отношению ко мне такую благосклонность, что я осмелился однажды попросить его написать мой портрет. он охотно согласился и назначил мне свидание на следующий день в своей мастерской на улице Эжесип-Муро. Придя к нему, я увидел посередине мастерской стул, водруженный на ящике, который, в свою очередь, был вознесен с помощью четырех тощих подпорок. Не без тревоги взирал я на это сооружение. Сезанн угадал мои опасения. Это я сам приготовил стул для позирования. — О, вы не подвергнетесь ни малейшей опасности упасть, месье Валар, если только будете сохранять равновесие. К тому же позируют не для того, чтобы шевелиться. Раз усевшись, и при том с какими предосторожностями, я прилагал все усилия, чтобы не сделать ни одного из тех движений, которые называют рискованными. Мало того, я оставался неподвижным. но эта неподвижность понемногу стало вызывать сонливое состояние, против которого я некоторое время победоносно боролся. Однако под конец моя голова склонилась на плечо, и одновременно я потерял представление о внешнем мире. Внезапно равновесие нарушилось, и стул, ящик и я сам разом очутились на полу. Сезанн набросился на меня. «Несчастный, вы испортили позу!» Я же говорил вам в самом деле, что вы должны держаться, как яблоко. Разве яблоко делает движение? С этого дня, прежде чем начать позировать, я проглатывал чашку черного кофе. К тому же Сезан следил за мной. И если ему начинало казаться, что у меня появляются некоторые признаки утомления, предвестники сна, он бросал на меня такой взгляд, что я немедленно снова принимал позу ангела. я хочу сказать, яблоко, которое не делает движений. Сеансы происходили по утрам, в восемь часов, и продолжались до половины двенадцатого. Когда я приходил, Сезанн закрывал пилигрин или крест, являвшийся его излюбленным чтением. — Эти люди очень сильны, — говаривал он мне, — они опираются на Рим. То было время англобурской войны. И так как Сезанн стоял за тех, на чьей стороне, по его мнению, была правда, он обычно прибавлял. Вы думаете, буры победят? Мастерская на улице Жесип-Муром была обставлена еще не притязательнее, чем экская мастерская. Несколько репродукций Форена, вырезанных из журналов, являлись основой Парижского собрания метро. То же, что Сезан называл своими Веронезами, Рубенсами, своими Синьорелли и своими Делакруа, то есть картинки стоимостью в одно су, о которых я уже упоминал, осталось в Эксе. Однажды я сообщил Сезанну, что он может получить у Брауна великолепные репродукции. Он мне ответил, Браун продает музеям. Он считал роскошью, приличествующей только Крёзу. покупать что-нибудь у поставщика музеев. Я никогда не мог себе простить, что попросил Сезанна поместить на стену несколько его собственных работ. Он повесил дюжину своих акварелей. Но однажды, когда ему не давался рисунок, он повесил дюжину своих акварелей. Но однажды, когда ему не давался рисунок, он, крепко выругав и послав к черту и себя, и Всевышнего, Неожиданно открыл дверцу печи и, сорвав со стены акварели, швырнул их в огонь. Я видел, как вспыхнуло пламя. Художник, успокоенный, вновь взялся за палитру. Приступая к сеансу с кистью на весу, Сезанн всматривался в меня неподвижными, немного суровыми глазами. Порой он казался неспокойным. Я слышал, как он бормотал сквозь зубы. Этот Доминик чертовски силен. Затем, сделав удар кистью и слегка отклонившись, чтобы оценить полученный эффект, он говорил, но он... Каждый день в послеполуденное время Сезанн отправлялся в Лувр или Тракадеро писать с картин мастеров. Нередко случалось, что около пяти часов он на минутку забегал ко мне и возвещал сияющим видом. — Мсье Валлар! Я могу сообщить вам хорошую новость. Я более или менее удовлетворен своим сегодняшним этюдам. Если завтра погода будет светло-серой, я думаю, что сеанс удастся». Какая будет завтра погода, это составляло главный предмет его заботы, когда день подходил к концу. Так как Сезанн ложился спать очень рано, то случалось, что он просыпался среди ночи. Преследуемый своей навязчивой идеей, он растворял окно, затем успокаивался, и прежде чем вернуться в постель, он отправлялся со свечой в руке взглянуть на начатый этюд, над которым он накануне работал. Если Сезанн оставался им доволен, он будил жену, дабы она разделила с ним его чувство удовлетворения, а чтобы вознаградить ее за это беспокойство, он предлагал ей сыграть партию в шашки. но для того, чтобы сеанс удался, было мало, чтобы Сезанн был доволен своим этюдом в лувре и чтобы погода была светло-серой. Необходимы были еще другие условия, в особенности же, чтобы полная тишина царила на молотобойной фабрике. Так называл Сезанн находившуюся по соседству подъемную машину. Я нарочно не объяснял ему, что если шум прекращался... то это объяснялось остановкой машины на ремонт я оставлял его в уверенности, что собственники подъемной машины в один прекрасный день обанкротятся. Правда, подъемная машина часто переставала работать, и сезан простодушно верил, что молотки останавливались, когда дело шло плохо. Другим невыносимым для Сезанна звуком являлся собачий лай. По соседству с ним была собака, которая иногда подавала голос, правда, не очень громкий, но Сезанн отличался чрезвычайно тонким слухом на звуки, которые были ему неприятны. Однажды утром, когда я пришел к нему, он встретил меня сияющим видом. — Этот префект полиции Лепен — палачина. Он дал распоряжение изловить всех собак. Это напечатано в кресте. Таким образом, мы выиграли несколько удачных сеансов. Небо пребывало светло серым и, благодаря счастливой случайности, молотобойная фабрика, так же, как и собака, молчала. Но в один прекрасный день, когда Сезан снова повторял «Этот лепен молочина!», послышалось негромкое «вау-вау-вау». Сезан резко уронил свою палитру и в отчаянии закричал «Негодница! Она удрала!» Очень немногим людям удавалось видеть Сезанна во время работы. Он не выносил, чтобы на него смотрели, когда он был за Мольбертом. Тем же, кто не видел, как он пишет, трудно представить себе, до какой степени медленно и мучительно подвигалась его работа. В моем портрете на руке есть две небольшие точки, где холст остался незакрашенным. Я обратил на них внимание Сезанна. — Если мой сегодняшний сеанс в Лувре удастся, — ответил он, — может быть, завтра я найду верный тон, чтобы заполнить эти белые места. Понимаете, месье если я положу здесь что-нибудь на удачу, я буду принужден переписать всю мою картину, исходя из этого кусочка. Эта перспектива не могла не привести меня в содрогание. Одновременно с моим портретом Сюзан работал над большой картиной с обнаженными женщинами, начатой им в 1895 году, и над которой ему суждено было трудиться почти до конца своей жизни. Художник использовал для своей композиции с обнаженными женщинами рисунки с натуры, сделанные им некогда в швейцарской мастерской. В случае надобности он призывал на помощь свои воспоминания, вынесенные из музеев. Его мечтой было заставить свои обнаженные модели позировать под открытым небом. Но это было неосуществимо по многим причинам, из которых главной являлось та, что женщина, даже одетая, внушала ему страх. Исключение составляла только одна служанка, которая некогда была у него в жаз буфан старое существо с лицом, словно высеченным ударами кривого ножа. Сезанн с восхищением говорил о ней золя. — Посмотри, разве это не прекрасно? Можно подумать, что это мужчина! Каково же было мое изумление, когда однажды Сезанн сообщил мне, что он собирается писать этюд с обнаженной женщиной. Я не мог удержаться, чтобы не воскликнуть. — Как, мсье Сезанн, с обнаженной женщиной? — А, мсье Валар, я выберу самую старую клячу. Сезан нашел такую, и притом вполне отвечающую его определению. После того, как он сделал с нее этюд ню, он написал с той же модели, но на этот раз уже одетой, два портрета, напоминающих тех бедных родственников, которые встречаются в рассказах Бальзака. Сезан признался мне, что от позирования этого верблюда он получил много меньше удовлетворения, чем от меня. «Очень трудно становится, — пояснил он мне, — работать с женской моделью. И к тому же я дорого плачу за сеанс. Четыре франк. На двадцать су больше, чем в 1870 году. ах если бы я сумел воплотить вас в вашем портрете!» Он мечтал неизменно об одном — о салоне Бугеро, как преддверии к Лувру, который он считал единственным пристанищем, достойным. своего искусства. Сезанн употреблял для живописи очень гибкие кисти, напоминающие Харькова и Кунии. После каждого мазка он макал кисти в фортихель со скипидаром Сколько бы у него ни было кистей, он все их перепачкивал в течение сеанса и сам перепачкивался до такой степени, что однажды, когда он возвращался с этюдов, экские жандармы предложили ему предъявить свои документы Сезанн клялся, что он местный житель. Те утверждали, что они его не знают. «Ах, я сожалею об этом», — сказал тогда художник с таким акцентом, что все сомнения жандармов улетучились. Уж это точно был уроженец Экса. Прочность сезановской живописи объясняется способом его работы. Он не писал сплошным тестом. но накладывал друг на друга слои краски, тонкие, как акварельные мазки, так что краска моментально высыхала. Не было оснований опасаться того внутреннего процесса в тесте, который приводит к трещинам, когда верхние и нижние слои высыхают не одновременно. Я уже упоминал о том, что Сезанн не любил, чтобы смотрели, когда он пишет. По этому поводу Ренуар, который во время пребывания в Жас-де-Буфан сопровождал Сезанна на этюды, рассказал мне, как далеко заходила нетерпимость художника в этом отношении. Одна старая женщина имела обыкновение устраиваться со своим вязанием в нескольких шагах от Сезанна. Уже самый факт этого соседства приводил художника в состояние исступления Как только он ее замечал, а его живые проницательные глаза обнаруживали ее еще издалека, Он вопил «Идет старая корова!» и, несмотря на все попытки Ренуара удержать его, яростно укладывал свои вещи и исчезал. Можно себе представить его гнев, когда он бывал застегнут врасплох с кистью в руке. Однажды, когда он работал за городом вместе с неким молодым живописцем Лебайлем, которого он поместил перед собой, чтобы тот не смотрел на него, Какой-то прохожий, бесшумно подойдя, сказал громким голосом, «Мне больше нравится то, что делает молодой». Сезан тотчас же покинул свое место в ярости, что его увидали за Мольбертом, и вместе, крайне раздраженный замечанием прохожего малого, но все же он продолжал верить, что публика компетентна в области живописи. Однако не приходится сомневаться. что, слыша, как Сезанн жалуется на свое бессилие воплотить свои замыслы, эта публика, состоящая из профанов, к суду, который он взывал, должна была кончить тем, что обнаружить в его работах некоторое отсутствие уверенности в себе. Когда кто-то высказал мысль, что эта особенность объясняется ненормальностью зрения художника, Сезанн нашел в этой хитроумной догадке новый предлог для того, чтобы настаивать на своем мнимом бессилии передавать видимое. И разве Гюйсманс со своей стороны не санкционировал легенды о прирожденном дефекте зрения Сезанна, когда он высказывал о нем следующее суждение? Художник с больной сетчаткой, который, благодаря крайне обостренной восприимчивости своего зрения, открыл горизонты нового искусства. Если в течение сеанса Сезанн не позволял мне произнести ни одного слова, то сам он охотно говорил, пока я приготовлялся к позированию и в те короткие минуты отдыха, которые он мне предоставлял. Однажды утром, придя к нему, я застал его громко хохочущим. Он прочел в пилигриме, что публике предлагались акции сосновицы, слово, которое он просил как «соус новость». — Эти люди обанкротятся, — сказал он. — Публика не настолько глупа, чтобы покупать что-либо, имеющее такое название. Спустя некоторое время я застал Сезанна озабоченным. Акции поднялись. — Видите ли, месье они нашли слабых людей. Жизнь — страшная вещь. Затем со спокойствием и той особой умиротворенностью которая свойственна человеку при виде, как другие здорово влопались, в то время как сам он находится в безопасности, он прибавил. Я, который мало практичен в жизни, я опираюсь на мою сестру, а она опирается на своего духовника, иезуита. Это люди очень крепкие, который, в свою очередь, опирается на Рим. Слыша, как этот великий живописец, находит удовольствие в подобного рода ребячествах и, видя, как он с места в карьер принимает на веру что угодно, поверхностные наблюдатели легко испытывали искушение использовать к своей выгоде такую наивность. Но когда Сезанн спохватывался, а он всегда спохватывался, он показывал когти и зубы, и, избавившись от непрошенного вмешательства, торжествующе произносил свою любимую фразу «Негодяй! Он хотел поймать меня на удочку!» То, что сезан производил впечатление податливого человека, не было с его стороны намеренной мистификацией. Разве не говорил он сам о себе лишь много времени спустя после того, как произошло какое-нибудь событие или как в моем присутствии высказали какую-нибудь мысль, Я могу дать себе ясный отчет в ее характере и в ее значении. Мне говорили, что Сезан делает из своей модели раба. Я это слишком хорошо знаю по собственному опыту. С того момента, как он делал первый мазок кистью, и вплоть до конца сеанса, он обращался с моделью, как с обыкновенным натюрмортом. Он очень любил писать портреты. «Лицо», — говорил он, это вершина искусства. Если он не писал портреты в большом количестве, то это объяснялось трудностью найти модели, столь покладистые, как я. Таким образом, от автопортретов и ряда портретов жены и некоторых услужливых приятелей, в те времена, когда Золя верил в Сезанна, будущий писатель согласился позировать ему для Ню. Он перешел к писанию преимущественно яблоко, еще больше цветов так как они не портились по той простой причине, что были сделаны из бумаги. Только эти проклятые штуки со временем меняются в тоне. И вот иногда в моменты ожесточения против злокозненных вещей Сезанну случалось довольствоваться картинками из магазина «Петтореску», несколько томов, которого имелось у него в распоряжении, или даже журналами мод своей сестры. Ему оставалось теперь только надеяться на светло-серую погоду, страшиться лая собак, молотобойные фабрики и еще нескольких неудобств того же порядка. Сезан нашел во мне, по крайней мере, и льщу себя этой надеждой, идеальную модель. Поэтому он и не торопился с окончанием моего портрета. «Это мне заменяет этюд», — говорил он, проходя снова. более или менее удачные места и прибавлял думая что это преисполнит меня радостью вы понемногу научаетесь позировать однажды когда я ушел от него условившись о встрече на завтра после сеанса во время которого неоднократно проявлялось его дурное настроение сезан неожиданно сказал сыну небо становится светло серым как только проглотишь кусок пищи Беги скорее к Валлару и приведи его ко мне. Но ты и не боишься утомить Валлара. Какое это может иметь значение, раз погода стоит светло-серая? Но если ты утомишь его сегодня, завтра, может быть, он окажется не в состоянии позировать. Ты прав, сын. Надо беречь модель. У тебя есть практическое понимание жизни. В связи с этим недостатком практического чутия в жизни которым Сезанн втайне гордился, хотя и старался всячески показать, что это его огорчает. Я вспоминаю такой случай. В одну из самых суровых зим, переходя через мост, я заметил какого-то человека, моющего кисти на берегу реки. Это был Сезанн. «Вода в мастерской замерзла», — пояснил он мне. «Лишь бы этого не случилось здесь!» И он с тревогой посмотрел на сталкивающиеся льдины. Во время позирования я больше всего боялся для своего портрета возможности появления грозного шпателя. Поэтому я с таким напряжением следил за малейшим своим словом. Само собой разумеется, что я не говорил ни о живописи, ни о литературе, ни об ученых, ни о профессорах. Я даже старался вообще не говорить, потому что Сезан, у которого в мыслях не было ничего, кроме искусства, мог, не слушая меня, вообразить, будто я делаю поползновение ему противоречить. И тогда моему портрету грозила гибель. Я считал поэтому более благоразумным ждать, пока Сезанн сам ко мне обратится. Но и такое поведение, как мы увидим ниже, также было связано с опасностью. Сезанн сказал мне, «Надо пойти посмотреть произведение Делакруа из коллекции Шоке, которая поступит в продажу». В частности, он указал мне на очень интересную акварель, изображающую цветы, и купленную шоке на аукционе у Перона. Этот последний приобрел ее на распродаже, устроенной после кончины де ла Круа, чьим душеприказчиком он являлся. Сезанн рассказал мне, что де ла Круа в своей последней воле предоставил наследникам право выбрать себе любую его вещь, кроме этой акварели. которая должна была фигурировать на его посмертном аукционе. Желая показать Сезанну, насколько я был заинтересован его рассказом, я разыскал завещание Делакруа и на следующий день, придя позировать, сказал «Я прочел завещание Делакруа». Я убедился, что он действительно говорит о большой акварели, изображающей цветы, словно наобум, помещенные на сером фоне. «Несчастный!» — вскричал сезан делая два шага по направлению ко мне и угрожая мне кулаками. — Вы осмеливаетесь говорить, что Делакруа писал на наобум? Я объяснил ему недоразумение. Он успокоился. — Я люблю Делакруа, — сказал он извиняющимся тоном, между тем, как я внутренне давал себе слово быть в будущем еще более осмотрительным. В другой раз все, казалось, предвещало превосходный сеанс. Светло-серое небо, отсутствие собачьего лая, молчание молотобойной фабрики, удавшийся накануне этюд в ловре. К тому же последний номер креста сообщал об успехах буров. В то время как я предавался радости по поводу этих счастливых предзнаменований, я вдруг услышал звонкое ругательство и увидел Сезанна со страшными глазами и со шпателем, занесенным над моим портретом. Я застыл на месте, в ужасе от того, что должно было произойти. Наконец, после нескольких секунд, показавшихся мне очень долгими, Сезанн обратил свой гнев против другой картины, которая была немедленно искромсана на куски. Причина его гнева такова. В углу мастерской, в стороне противоположной той, где я позировал, испокон века лежал на полу старый ковер, который уже давно не имел вида ковра. По несчастью, в этот самый день прислуга убрала ковер с похвальным намерением выколотить его. сезан объяснил мне, что отсутствие ковра было для него невыносимо до такой степени, что он не мог продолжать мой портрет. Он клялся, что больше никогда в жизни не притронется кисть К счастью, он не сдержал слова, но факт тот, что в этот день он не мог работать. После ста пятнадцати сеансов Сезанна ставил мой портрет, чтобы вернуться в Экс. «Я недоволен тем, как вышел вперед рубашки», — были его последние слова. Он просил меня оставить в мастерской одежду, в которой я позировал, так как хотел по возвращении в Париж заполнить две маленькие белые точки. оставшиеся на руке, и затем, разумеется, переработать некоторые части. За это время я несколько подвинусь вперед, понимаете, месье Валар, мне не дается контур. Но, говоря о намерении поправить свое полотно, Сезан не рассчитывал, что это чертова моль съест мою одежду. Когда Сезан бросал какую-нибудь картину, Он делал это почти всегда с намерением поправить ее впоследствии, полагая, что от этого она станет лучше. Этим объясняется, что его пейзажи, уже признанные, перерабатывались на следующий год, иногда в течение двух-трех лет подряд, что, впрочем, нисколько его не смущало, так как для него писать с натуры значило не копировать предмет, но лишь воплощать свои впечатления. Понятно также, что эта неслыханная добросовестность, это непрерывное переделывание уже готового могло породить легенду о художнике, неспособном воплотить свои представления. Да и сам Сезан, разве не делал он всего возможного, чтобы способствовать распространению этого мнения, когда он вам говорил с видом глубокой убежденности? То, чего мне не недостает, это, видите ли, способности воплощать. В этих случаях в Сезанне проступал провинциал, который, чуя всюду врагов, при ему доступ в салон Бугеро, надеялся обезоружить их своим видом бедного малого, приниженного и робкого. Как не похож этот Сезан на того, который однажды, когда ему нечаянно помешали во время этюда, в ярости закричал «Вы что ж!» «Не знаете, что я Сезан?» Над Сезанном много подшучивали из-за его упрямого стремления быть допущенным в официальные салоны. Но не следует забывать того, что он был уверен, если только какой-нибудь из его хорошо осуществленных картин удастся проскользнуть в салон Бугеро, завеса спадет с глаз публики, и все забудут Бугеро, чтобы следовать за великим живописцем, которым он чувствовал себя способным стать. Следует прибавить, что ни следа не оставалось от этой его гордости, как только он оказывался перед полотном. Надо было видеть его в это время со всеми его способностями, устремленными к достижению точности формы, ищущего линию с той самой добросовестностью, с какой в былые времена цеховые подмастерья делали свои шедевры, которые должны были дать им звание мастера. А если Сезанн бывал доволен сеансом, что случалось довольно редко, он радовался, как школьник, получивший хорошую отметку. Но понятно также, как должен он был раздражаться, когда его отрывали от его грез о живописи и грубо возвращали на землю. Простите, Мсевалар, — говорил он мне, стоя перед одной из своих картин, которую он продырявил однажды, когда ему помешали работать. Но когда я размышляю, — мне необходимо, черт возьми, чтобы меня оставляли в покое!